Глава 26 «Держитесь, сударыня!» Послышалось у Марина духом. Ей бы открыть глаза, посмотреть на своего спасителя, но она боялась, что увидит не человека, а то существо. «Все будет хорошо. Я вас уже почти вытащил. Еще секунда сударыня!» Ее и в самом деле вытащили. Выловили, словно рыбу, из проруби и положили на бок на льду. И она, как рыба... Содрогалась в конвульсиях, хватала ртом воздух и задыхалась. И все еще не решалась открыть глаза. «Вот и все. Теперь точно все. Вы в безопасности. Господи, да как же вы тут оказались?» «Оказалась. Забрела по глупости. Совершила чудовищную ошибку, за которую едва не поплатилась жизнью. А теперь притворяется полудохлой рыбой, чтобы не видеть и не слышать. Но она не рыба, она человек». Мари открыла глаза. Над ней склонился мужчина в охотничьей куртке. Он был высок и широкоплеч, он был молод и красив. Он успокаивающе улыбался, и от этой улыбки полумертвое сердце Мари оттаяло и снова забилось. «Как вы себя чувствуете?» — спросил мужчина, и с какой-то непозволительной бесцеремонностью принялся ощупывать ее заледеневшие ладони, а потом, словно опомнившись, убрал руки но лишь затем чтобы стащить себя куртку и накинуть ей на плечи. «Вы насквозь промокли?» «Я еще и грязная!» Мари попыталась улыбнуться, но улыбку тут же стерла волной нахлынувших воспоминаний. Она попыталась сесть, заговорила быстро и громко, чтобы он не перебил, не успел усомниться в ее рассудке. «Тут был ребенок, мальчик лет пяти, вы видели его?» «Где?» — спросил незнакомец, укутывая ее в свою куртку, как в одеяло. «Здесь! Там!» Мари указала на рану в болотной шкуре, из которой ее только что вытащили. Рана эта затягивалась на глазах. Зарастала мхом, заплеталась корнями, исчезала. «Мальчик был там, в воде! Я его видела! На шее у него была веревка!» «Это был мертвый мальчик?» спросил незнакомец одновременно спокойно и деловито. «Вы увидели в воде тело, сударыня?» «Она видела не только тело!» Она видела еще что-то. Что-то, чему не было разумного объяснения. Что-то, о чем не стоило разговаривать с незнакомцами. О чем вообще не стоило разговаривать. Поэтому Мари просто кивнула. Да, она видела тело мертвого ребенка. Вы промокли и замерзли. Незнакомец снял с пояса флягу, протянул ей. — К сожалению, у меня нет иного способа согреть вас, Мария Ивановна. Сделайте глоток. — Откуда вы знаете мое имя? Спросила она, принимая флягу. «Я бывал в вашем доме. Осматривал ногу вашего батюшки, когда он повредил ее на охоте». Незнакомец усмехнулся и приосанился. «Позвольте представиться. Гордей Петрович Смольский. Врач». «Я вас не помню, простите», пробормотала Мари. Ей было одновременно неловко и удивительно, что она не запомнила такого мужчину. А еще ее била крупная дрожь. «Ничего страшного, Мария Ивановна». Мы не были представлены друг другу. Вам холодно? Сделайте глоток. Что здесь?» Мари понюхала флягу. «Спирт. Не подумайте ничего дурного». Гордей Петрович иронично улыбнулся. «Держу при себе на случай экстренной дезинфекции или другой беды». Вот беда и приключилась. Мари сделала большой глоток и закашлялась. Никогда раньше она не пила ничего крепче шампанского. Как это вообще можно пить?» откашлявшись и утерев выступившие на глазах слезы Мария вернула флягу гордею петровичу и обернулась не было больше никакой полыньи, никакой раны на болотной шкуре не было даже намека на то что всего несколько минут назад тут плескалась вода как такое может быть спросила она потрясенная посмотрела на доктора куда все пропало болотные озерца часто затягивают сфагнумом, — сказал тот сфагнум это такой я знаю Перебила она его и, устыдившись собственной бестактности, смущенно добавила. «Простите, Гордей Петрович, я знаю, что такое сфагнум, но вы должны мне поверить, я видела в воде тело». «И не только в воде, но рассказывать о таком нельзя, чтобы доктор не принял ее за умалишенную или того хуже, за истеричную и избалованную девицу». «Я верю вам, Мария Ивановна», — сказал он мягким и успокаивающим голосом. «Не слышал, чтобы этим летом кто-то утонул в болоте. Особенно ребенок. Такая жуткая новость не осталась бы незамеченной. Но у торфяных болот есть удивительная странность. Попадающие в них тела в силу некоторых особенностей не разлагаются и могут сохраняться длительное время почти в первозданном виде». «То есть мое тело тоже могли бы найти спустя пару сотен лет в почти в первозданном виде?» Мария усмехнулась и попыталась встать. Гордей Петрович галантно подхватил ее под руку. «Вы живы, Мария Ивановна!» Сказал он бодрым голосом. «Живы, но рискуете слечь с простудой, если мы в скором времени не выберемся из болота». Он окинул мари оценивающим взглядом и спросил. «Вы сможете идти или мне...» «Я смогу». Она не позволила ему договорить. Еще не хватало, чтобы незнакомый мужчина носил ее на руках, как кисейную барышню. «Я прекрасно себя чувствую, вот только...» Она сощурилась, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в надвигающемся тумане. «Я не знаю, в какую сторону нужно идти». «Я знаю», — сказал Гордей Петрович с уверенностью, от которой у Мари сразу потеплело на душе. «На самом деле до змеиной заводи не так уж и далеко. Вы охотились?» «Я нет», — Мари мотнула головой. «Отец с гостями охотились, а мы с Анютой...» Она испуганно замолчала. «Как она могла забыть про сестру? Что с ней сейчас? Где она?» «Гордей Петрович!» Она схватила доктора за рукав. «Я была на болоте не одна. Со мной была моя сестра Анна. Я должна ее найти. Она ведь тоже... Господи, как я могла!» Она не утонула, сказал доктор со странной, но вселяющей надежду уверенностью. «С вашей сестрой все будет хорошо, поверьте мне. А теперь давайте выбираться». Идти быстро не получилось, как Марине старалась. Лишь сделав первый шаг, она поняла, что на правой ноге у нее нет сапога. Проклятая трясина оставила его себе на память. Или не трясина. Вспоминать о том жутком прикосновении не хотелось. Гордей Петрович предложил Мари свои ботинки, но она отказалась. Во-первых, ей было неловко, а во-вторых, размер его ноги был куда больше, чем ее. Предложение нести ее на руках мария отринула сразу же. Он попытался настаивать, но она была тверда и непреклонна. Так они и ковыляли, как инвалидная команда. Мари уже казалось, что болоту и туману не будет конца и края, когда тишину вдруг нарушили мужские крики и собачий лай. Страх, все это время сжимавший сердце, почти отступил. А когда Мари услышала голос Анюты, зовущей ее по имени, на душе стало так легко, что она не выдержала и расплакалась. Она ковыляла по болотным кочкам и рыдала, как маленькая, размазывая по лицу слезы и грязь. Если бы Гордей Петрович в этот унизительный для нее момент бросился ее утешать, Мария бы не простила ни себя, ни его. Но он не бросился. Он молча протянул ей чистый носовой платок и деликатно отступил в сторону, давая ей возможность привести себя в порядок. Именно благодаря этой его деликатности в тот момент, когда под ноги к ним из тумана с радостным лаем бросилась белка, любимая лайка отца, Мари выглядела, если неприлично, то хотя бы сносно. Всё дальнейшее Мари помнила плохо. Следом за белкой ей навстречу выбежала взволнованная, раскрасневшаяся и заплаканная Анюта, потом встревоженный отец и, кажется, кто-то из его товарищей по охоте. Они взяли Мари в плотное кольцо, все разом справлялись о ее самочувствии и о том, где она все это время была. Анюта без конца теребила ее за рука в докторской куртке и жарким испуганным шепотом просила прощения. Отец хмурился и требовал, чтобы принесли тёплую одежду. Всеволод сохранял вежливо отстранённое выражение лица. Но во взгляде его Марии отчётливо виделась брезгливость. И только Гордей Петрович, её настоящий и единственный спаситель, скромно устранился ото всей этой суеты. Сначала краем глаза Марии ещё видела его высокую фигуру, держащуюся в стороне от этого бурного водоворота, а потом он исчез, не стал дожидаться неблагодарностей Ни заверений в вечном и неоплатном долгу. Мари даже куртку не успела ему отдать. Да и зачем ему теперь эта перепачканная грязью и пропитанная болотной водой куртка? Ничего. Она придумает, как его отблагодарить. А впереди ее ждало что-то куда более важное. Впереди ее ждал разговор с маменькой».